Барвиха. Первая жена Климова и мать Лизы, Ирина Сергеевна, не хотела задерживаться в Москве, особенно в доме, где царствовала Полина, но ее беспокоило состояние дочери. Через час после того, как уехал Олехин, Ирина Сергеевна решила зайти к дочери. Лиза говорила по телефону и, не отрываясь от трубки, помахала матери рукой. «Эхо Москвы? Ну, хорошо. Да, оригинал духовный пропал, но у меня сохранилась копия». Я еще не решила, как поступить. Это все. Привет, мам. Лиза бодро улыбнулась. Ох, замучили. Сначала Собчак, потом Бизнес-ФМ, би РБК, НТВ. Вот теперь Эхо Москвы. Ты что, даешь интервью? Испугалась мать. Да, если все это случилось, чтобы украсть у папы грамоту XIV века, я должна заявить, что у меня есть копия. Зачем? Преступник обязательно объявится. Легкомысленно сообщила Лиза. Ирина Сергеевна присела на край кресла и быстро заговорила. «Мало тебе горя. Федя пропал, Иван покончил с собой. Лиза, не наше это дело. Федя всегда так жил, он рисковал. Я чувствовала, что однажды...» Она осеклась, знаешь, как я боялась за него. «Помню, слышишь по телевизору, что сегодня расстреляли очередной Мерседес, смотришь, вроде такой же, как у Феди, и внутри мужчина. Вот камера ползет по телу, рубашка его, галстук... Боже, нет!» А потом показывает какой-то другой мужчина, седой совсем. И так каждый день, каждый день она зарыдала. Лиза присела к матери на подлокотник кресла и обняла ее. «А знаешь, каково было ждать его ночью? Продолжала Ирина Сергеевна. Вот машина подъехала к подъезду. Мы тогда еще на Никитской жили. Выглядываю в окно и думаю, что, может, вижу его сейчас в последний раз. Слава Богу, сел в лифт, слава Богу, едет. Бегу открывать, вроде на лестнице никого, обнимаю, так, словно с войны вернулся а он отстраняется. Мама, ну сейчас другие времена. С такими деньгами времена всегда одинаковые. Ни к чему нам это, Лиза. Я, когда Федя ушел, даже обрадовалась. А потом он стал совсем чужим, словно и не он это был. Я бы волноваться перестала. Там, в Авиньоне другой, не Федя. Мам, не начинай, — заныла Лиза. Он мой отец. Давай уедем отсюда. Будем тихо жить. Ты выйдешь замуж, родишь детей, я внуков хочу. Зачем нам эти проклятые сокровища? — Я должна понять, что случилось с папой, — твердо ответила Лиза, — и это авиньонская духовная единственная зацепка. Снова зазвонил телефон, Лиза ответила. — Привет, Андрюш. — Да нет, ничего пока неизвестно. — Ну, давай кофейку попьем на следующей неделе. Лиза разъединилась. Малахов звонил. Хочет посвятить исчезновению папы свою, пусть говорят. — Мам, я же теперь наследница. — Ты это понимаешь? — важно спросила Лиза. — Понимаю. Ирина Сергеевна перестала плакать. Она подошла к тяжелому барочному зеркалу, поправила прическу, аккуратно промокнула слезы и сказала, — Лиза, мы... — Она осеклась ты. — Ты очень богата. — Но ты не сможешь заменить Федю. Давай уедем. — Нет. Завтра я намерена встретиться с топ-менеджментом... — Контака. — С кем, — изумилась Ирина Сергеевна. — Я намерена встретиться с топ-менеджментом папиной компании. — Мама, главный член предложения здесь — я. Ты не сможешь, как он. Ты ничего в этом не смыслишь. Положим, ты права, но я должна защитить то, что делал папа. Почему ты? У него есть жена. Ты с Полиной говорила? А она никто. По завещанию ей не достанется ничего. Я знаю, но Федя ведь собирался изменить завещание. Устало ответила Ирина Сергеевна. Просто не успел. — Может, мы вообще рано его хороним? — сказала Лиза. — Не думаю. Ирина Сергеевна покачала головой. — Не думаю. Лиза с удивлением посмотрела на мать. — Тебе что-то известно, мама? Она схватила ее за плечи и уставилась в покрасневшие глаза, но Ирина Сергеевна молчала.